Съесть это было недолго. «Ну? Хочешь еще?» — спросила мисс Салли. Голодная девочка чуть слышно пискнула «не хочу». Обе они, вероятно, выполняли привычную процедуру. «Тебе дали мясо», — резюмировала мисс Брас. «Ты наелась вволю. волю». «Тебе предложили еще, но ты ответила «не хочу». Так не смей же говорить, будто тебя ограничивают здесь какими-то порциями. Слышишь? С этими словами мисс Салли убрала мясо в шкаф, заперла его на замок и, воззрившись на маленькую служанку, не спускала с нее глаз до тех пор, пока та не доела картофель. Судя по всему, нежное сердце мисс Брас распирала жгучая ненависть, ибо что иное могло заставить ее без всякой на то причины — Ударять девочку ножом то по рукам, то по затылку, то по спине, словно стоя рядом с ней, она прям таки не могла удержаться от колотушек. Но мистер Свивеллер изумился еще больше, увидев, как мисс Салли, его собрат по профессии, медленно попятилась к двери, видимо, насильно заставляя себя уйти из кухни, потом вдруг стремительно ринулась назад и с кулаками набросилась на маленькую служанку. Ее жертва вскрикнула с давленным голоском, боясь и заплакать-то по-настоящему, а мисс Салли подкрепилась понюшкой табаку и затем поднялась наверх, едва дав Ричарду время вбежать в контору. Глава тридцать седьмая Среди причуд одинокого джентльмена, а запас их был у него огромен, и он каждый день черпал оттуда что-нибудь новенькое, числилось совершенно исключительное и непреодолимое пристрастие к панчу. Из какой бы долины доносился голос панча до улицы Бевис Маркс, одинокий джентльмен — Услышав его даже во сне, вскакивал с кровати, одевался на скорую руку, бежал на этот голос со всех ног и вскоре возвращался во главе целой толпы зевак, в центре которой шествовали кукольники с балаганом. Балаган тут же разбивали перед домом мистера Брасса. Одинокий джентльмен садился у окна второго этажа, И представление, сопровождавшееся волнующими звуками флейты и барабана, а также громкими возгласами зрителей, шло полным ходом к великому ужасу всех солидных обитателей этой тихой улицы. Вы, может быть, думаете, что после конца представления актеры и зрители удалялись? Как бы не так. Эпилог оказывался ничем не лучше самой пьесы, ибо лишь только дьявол испускал дух, одинокий джентльмен немедленно требовал к себе наверх обоих кукольников, угощал их спиртными напитками из своих запасов и затевал с ними длинные разговоры, содержание которых оставалось для всех непостижимой загадкой. Но таинственность этих бесед сама по себе не имела особенного значения. Все дело было в том, что, покуда они велись, скопище народу около дома не уменьшалось. Мальчишки били кулаками в барабан и передразнивали панча своими тоненькими голосами, приплюснутые носы затуманивали окно конторы, в замочной скважине входной двери все время поблескивали чьи-то глаза, и стоило только одинокому джентльмену или кому-нибудь из его гостей высунуть хотя бы кончик носа в окно верхнего этажа, как их встречал разъяренный рев обездоленной толпы, которая продолжала выйти кричать, не внимая никаким уговором, до тех пор, пока кукольники не спускались вниз и не увлекали ее за собой в другое место. Одним словом, все дело было в том, что это народное движение произвело полный переворот на улице Бевис-Маркс, и тишина и мир покинули ее пределы. Никто так не возмущался этими беспорядками, как мистер Самсон Браз. Но, будучи не в силах лишиться столь выгодного жильца, он благоразумно прятал в карман вместе с платой за квартиру и свою обиду на него, а злость вымещал на осаждавших контору зеваках, пользуясь всеми доступными ему способами отмщения, которые были, правда, весьма... Несовершенные сводились к обливанию этих зевак помоями из невидимых леек, бомбардировке их с крыши обломками черепицы и штукатурки и подкупу возниц с тем, чтобы те нежданно-негаданно выезжали из-за угла и карьером врезались в толпу. Кое-каким простачкам, на первый взгляд, может быть, покажется странным, почему причастный к сословию стряпчих мистер Брас не притянул к суду лицо или лица, повинные в этих безобразиях. Но в таком случае напомним им следующее. Лекари редко пользуют сами себя. Духовные особы не всегда следуют своим проповедям, а законники — Не любят путаться с законом по собственному почину, зная, что этот острый инструмент ненадежен, требует больших затрат при пользовании им и, кроме всего прочего, бреют начисто, причем не всегда тех, кто этого заслуживает. — Удивительное дело, — сказал как-то утром мистер Брас, — второй день без панч. — Всех, что ли, он перебрал? «Вот хорошо-то было бы!» «Что ж тут хорошего?» — возразила ему мисс Саль. «Кому они мешают?» «Вот воскликнул Брас в отчаянии, швыряя перо на стол. «Вот скотина надоедливая!» «Нет, ты скажи, кому они мешают!» — повторила Саль. «Кому мешают?» — возопил Брас. «А это, по-твоему, пустяки?» Когда у человека под самым носом целый день ревут, кричат, отвлекают его от работы, так что ему остается только зубами скрежетать от злости. Это, по-твоему, пустяки, когда он по целым дням сидит в потемках, в духоте, а на улице не протолкнешься от всяких бездельников, которые орут и воют, будто на них лев накинулся, или тигр, или... или... или дико — подсказал мистер Свивелер. Да, или дикобраз, — повторил Стряпчий и пристально посмотрел на своего писца, стараясь угадать, не было ли в его словах задней мысли или какого-нибудь злостного намека. «Это, по -твоему, — Это, по-твоему, пустяки? Стряпчий вдруг присек свою гневную речь, прислушался, и, уловив вдали знакомые звуки, схватился за голову, воздел глаза к потолку и пробормотал упавшим голосом — опять принесло. Оконная створка в верхнем этаже поднялась немедленно. — Опять принесло, — повторил Самсон. — Эх, нанять бы где-нибудь карету с четверкой кровных рысаков, допустить бы их по нашей улице, когда толпа будет всего гуще. Я бы и шиллинга на это не пожалел. Отдаленный крик послышался снова. Дверь комнаты одинокого джентльмена распахнулась настежь. Он, сломя голову, сбежал вниз по ступенькам на улицу, мелькнул за окном конторы без шляпы и пустился на голос Панча с явным намерением безотлагательно воспользоваться услугами кукольников. Хотел бы я познакомиться с его родственниками, пробормотал Самсон рассовывая по карманам бумаги. «Если б они выправили на него соответствующий документик в Грейс-инне на предмет помещения в сумасшедший дом и поручили это дельца мне, я бы уж как-нибудь примирился с тем, что верхняя комната у нас будет временно пустовать». Выправили на него соответствующий документик в Грейс-Инне, то есть раздобыли фальшивку. Грейс-Инн — одна из четырех главных юридических корпораций, которые готовили юристов, имевших право выступать во всех английских судах. С этими словами мистер Брас нахлобучил шляпу на лоб, чтобы не видеть появления омерзительных кукольников, и выбежал из дому так как мистер Свивеллер относился весьма благосклонно к представлениям Панчи, по той простой причине, что любоваться ими и вообще смотреть из окна на улицу было гораздо приятнее, чем работать, и так как он постарался открыть глаза и мисс Брас, на их многочисленные достоинства и прелести. Оба они встали, словно по команде, и подошли к окну, на наружном выступе которого как на самом почетном месте, уже восседало более или менее с удобствами несколько молодых девиц и юношей, состоявших в должностях няник при младенцах и всегда устраивавшихся здесь вместе со своими малолетними питомцами. Окно было тусклое, но, следуя установившемуся между ними дружескому обычаю, мистер Свивеллер сорвал с головы мисс Салли Коричневую наколку и тщательно протер ею стекло. К тому времени, когда прелестная обладательница этой наколки снова нацепила ее на себя, что было сделано с полным спокойствием и совершенной невозмутимостью, жрец вернулся в сопровождении Балагана и кукольников и с солидным подкреплением к уже собравшимся зрителям. Главный кукольник немедленно скрылся за занавеской, а его помощник стал рядом с балаганом и обвел толпу крайне унылым взглядом, унылость которого еще усугубилась, когда он, не меняя грустного выражения верхней части лица и в то же время в силу необходимости судорожно двигая губами и подбородком, заиграл веселый плясовой мотив на том, сладкозвучном музыкальном инструменте, что именуется в просторечии губной гармоникой. Представление близилось к концу, и зрители следили за ним словно завороженные. Волнение чувств, которое вспыхивает в больших людских сборищах, только что хранивших бездыханное молчание и снова обретших дар слова и способность двигаться, Все еще владела толпой, когда жилец, как и в прошлые разы, позвал кукольников к себе наверх. — Оба идите! — крикнул он из окна, видя, что его приглашение собирается принять только главный кукольник, коротконогий, толстый человечек. — Мне надо поговорить с вами, идите сюда оба. — Пойдем, Томми, — сказал коротконогий. — Я не говорун, — ответил тот. Так ему и доложи. че это я полезу туда языком трепать? — Ты разве не видишь, что у джентльмена в руках бутылка и стакан? — воскликнул Коротконогий. — Ну, так бы и говорил сразу, — спохватился его товарищ. — Ну, чего ж ты мнешься? Прикажешь джентльмену целый день тебя дожидаться? Приличного обхождения не знаешь? С этими словами унылый кукольник, который был никто иной, как мистер Томас Кодлин, — оттолкнул в сторону своего компаньона и товарища по ремеслу мистера Гарриса, известного также под именем Шиша или Коротыша, и первым поднялся в комнату одинокого джентльмена. — Ну-с, друзья мои, — сказал одинокий джентльмен, — представление было прекрасное. Что вы будете пить? — Попросите вашего товарища закрыть за собой дверь. — Закрой дверь, слышишь? — крикнул мистер Кодлин, поворачиваясь к Каратышу. Сам мог бы догадаться. Нечего ждать, когда джентльмен попросит тебя об этом. Коротыш выполнил приказание, отметив в полголоса плохое расположение духа своего приятеля и выразил надежду, что здесь по соседству нет молочных, а то, как бы у них там весь товар не испортился от близости такого брюзги. Джентльмен показал им на стулья и энергическим кивком головы предложил сесть. Обменявшись недоверчивым, полным сомнения взглядом, Кодлин и Каратыш в конце концов присели на самый кончик предложенного каждому из них стула и крепко зажали шляпы в руках, а одинокий джентльмен наполнил два стакана и стоявшей рядом с ним на столе бутылки и поднес их своим гостям. — Какие вы оба загорелые! — сказал он. — Вы странствуете? Коротыш подтвердил это кивком и улыбкой. Мистер Кодлин вместо ответа тоже кивнул и вдобавок издал короткий стон, словно ощущая на плечах тяжесть балагана. — По рынкам, ярмаркам... — Скачком, — продолжал одинокий джентльмен. — Да, сэр, — ответил коротыш, — без малого всю Западную Англию исходили. — Мне не раз случалось беседовать с вашими товарищами по ремеслу, которые странствовали по Северной, Восточной и Южной Англии, — торопливо проговорил хозяин, — а вот с Запада еще никто не попадался.